Семейка кольцов. Огнув поваленные коряги, пересек узкую рынь и тронул против течения. Подальше лес слегка расступался. деревья редели. Всаднику, собственно, и не требовалось пригибаться и заслоняться от веток. И встречи долго искать не пришлось. Выбравшись на первую же опушку, он почти вплотную столкнулся с четверкой верховых. Клинки обнажились. Лишь бы не убили супостата, единственное, что подумал Степану и только не медлить. Слева донесся шорох. Конь пустился вперед, молниеносного взмаха плети и не заметишь. Казалось, невооруженный всадник торопится навстречу неминуемой гибели. Но под самым носом у головного Степан вырвал саблю, тот опешил, и вот уже клинок выбит. Спустя долю мгновения он удалялся от казачьих спин. На перерез скакали еще трое. Бердыш, Улыбаясь, слегка поигрывал согнутой в локти рукой, от чего сабли ныряла, как поплавок. Леса тишь огласилась звоном. Степан опять не отдавал себе отчета, чего ради ввязался, что ли, от лихости природной, что ли показать, чем шит. Отбился и от троих. Один вскинул самопал и пальнул в упор. Пуля просверлила воздух в пальцы от виска. Эге, так потеха далеко зайдет. Изобразив приветливость, он опустил руки и крикнул, «Ого-го! Люди добрые и незловредные! Ваша взяла! Кончай, бойло. По что припомните мирному страннику? Привет вам! И долгое лето! Оно, ну, мирный странник, божий человек! Заткни хлебала, игрушки сымай и назем скидай! Не то просквожу, как перепелку!» — злобно гаркнул неуклюжец. Подъехав, не чинясь, ткнул в бок дула и без сомнения исполнил бы «Обещанное!» Однако, росляк с головой и поверх, и снизу, как седой колоб, сдержал шальную руку. Бердыш беспрекословно подчинился указу. Чувствовалось, господание шуткарей. Велели слезть с коня, связали руки. Один из казаков взял под усты супостата. Коротким взбрыком норовистый конь опрокинул посягателя. Убедясь, что так сразу с не подчинить, круглоголовый спаситель кивнул в сторону Степана. Молодой казачок развязал пленнику руки. «Ну вот что, некогда нам вожаться с твоим аспедом в огриве. Седай верхом, да не вздумай, чего там еще. Пристрелю», — поклялся злопамятный. Бердыш пожал плечами и оседлал коня, тотчас присмиревшего. «А для порядка, соколы атамана заклетик к проныре гляделки, надумал который по и кушак плотно обвил стеньки на переносе бердыш опять повел плечами двинул вслепую никак не мог взять он в толк что за народ вокруг и какой язык тут полезней ехали мало после первого жепру трепицу сдернули степан зажмурился так светло в лесу не бывает медленно повернулся в седле ну да широкая как стать красной площади поляна не шуткуй, слазь с кобылы!» — прошипел казак разине Видно, все не мог простить Бердышу за то, что перед всеми осрамил. Степан обиженно попрекнул. «Дядя, ты заради бога бей людей, коль хош, а скотину не трогай, грешно это!» Хлопнул супостат по холке и прибавил. «Он такая же кобыла, как ты, казак!» Станичник дрожащей рукой потянул рукоять. И снова его одернул высокий седой шишкарь. «Отрень Барбоша!» — недобро хрипел Ключник, пихаясь. Заступник молча сверкнул белками. Степанов-недруг был на вид старше Барбоши. Подняв саблю, он оскалился. Лысин набрякла клюквой. Сталь скрестилась и разъехалась. Оба отлетели шагов на пять. Сбегались люди, принимая сторону кто Барбоша, кто Ермола Петрова, лысого казака. Оба из знатных бойцов. Бердыш не без интереса разглядывал Забияк. Имя Барбоша он слыхал не раз, и уже давно. Его ватага тому лет 15, как прогремела на всю Московию славными набегами и памятным отпором татарскому нашествию. Теперь отоманил над тутошней вольницей. Бердыш предположил, что сейчас его свезли на знаменитую в Туземье Барбошину поляну, кашу Богдана Барбоши. От Звонарева Степан вчера слыхал, что несколько разбойничьих атак объединились в один большой стан, который возглавил Семен Кольцов, родной брат Ивана Кольца, правой руки самого Ермака Тимофеевича. Судя по имени, соперником Лихого Барбоши выступил непростой вояка. Позже узнал, что Ермола Петров в давлите Кольцова атаманствовал больше года, и хотя имя его Степану ничего не несло, А кроме сходства с другим ермаком. Было видно, не рядовой казак, коль схватился со станичным вожаком. Кстати, Ермола показал себя недурным рубакой. Стало понятнее его непризнь, обезоружив Петрова на соседней опушке, Степан всем вы выказал его, как бы неловкость. Барбошу не уступал за ядлому дручину, исправно отражая все выпады. Трудно сказать, чем бы кончилось. Возможно, горячие приверженцы обоих задир. В конце концов, тоже ввязались бы в схватку, устроив общее побоище, и это вряд ли на руку пленнику. По счастью, кипяток страстей охладил властный голос. «Эй, вороны, у вас что, крылышки зачесались? Ну так я вам их сейчас в раз подрежу, клянусь пупком Николая Угодника». Густой обруч из кряжистых тел раздался. В пробоине возник невысокий дядя в горлатной шапке, богато расшитый, подбитый мехом епанчи стального цвета. Бойцы двух станов угрюмо вложили сабли, и под лоби побуравили друг друга, нехотя разошлись. И тогда народ возроптал, замахал кулаками, требуя расправы над пришлым баламутом. Один мужичонка малого роста, поткнув руки в боки, возвинтил зрачки в Степана и торжествующего запил. «Братишки, да ведь это тот змей, что порубал на меднепрошку голопупа, ночного охотника». И от нас утек. Вот тебе крест не брешу. Глаза кровожадно заискрились, ноздри вздулись. Из толпы выступил огромный битюк. По дегтевой бороде Степан без труда признал самого вретивого из позавчерашних преследователей. Вот Казия. что ли, пропал? тревожно заскреблось под черепом. Он закусил губу, что начала предательски подрагивать, как всегда, при сильном волнении. Он признал Чернобородой, и без излишних глаголов саданул в грудь. От сокрушительного толчка пленник упал. Так его одобрительно взвизгнул мелкий. «Дай ему на хлопочку! Бей повые! Ломай вертлюги!» Над поверженным грозно нависла толпа. Верховный вожак, покуда не придумал, что решить, размышлял. Бердыш понял, за заваруха зашла далеко. «Тут, пожалуй, не до умиротворений сторон, тут как бы дороже шкуру продать» но пара чувствительных пинков лишила и памяти, и рассудка. Ярость вспенилась. Метким ударом пяток отбросил нависшую громаду, нечая Шацкого, известного необузданной свирепостью и чудовищной силой. Кулаки Бердыша заработали со стремительностью клинка, но его тут же оглушил вал полновесных тумаков. Он наносил удары редко. В основном приходилось отражать на противоходе Сыплющиеся в взмахе твердых костищ Прикрывать глаза от досужих кулаков. Коважный удар Ермолы Петрова доконал. Степан свалился под ноги озверевший братья. Тут бы и конец, каб мне ангел-хранитель, Этот поспел в самый раз. На этот раз в облике долговязого кузя Убью за алтын. Похорошевший за счет обтяжного кафтана Толстопятый выбрался из ближней кущи. Продрав глаза, как котят, раскидал толпящихся буянов, протиснулся в сердцевину и бычачьим усилием утолкал сразу пятерых, самых рьяных. «Стой! Атаман, ими араво!» — его гарк покрыл общий гвалт. «Это что, таком я вам толковал, когда вы меня вязали сонным? Это он с зимовью упорхнул, с топором!» «Зея, Ванька, Дуда, заголите ж зеркальники!» «Зея, то ведь он так ловко твоего брата!» Обослон утихомирил, задорно ревел Кузьма. Его детская наивность взорвала поляну новым воплем. Но большинство покинули скорчившегося богатыря, отдавая долг его удали. Совсем иначе откликнулся на обращение Зея. С саблей и соплями гнева ринулся он к убийце брата. Кто-то коршуном преградил путь, без видимого усилия отшвырнул. Маленький Зей зверски перекроил лицо, свирепо завыл, закатывая глаза — опомнился, разглядев упредителя. Им был сам атаман Кольцов. Глухо ворча, Зей отступил к Петрову, тот ободряюще хлопнул его по плечу. — Да уж, яснее небо, — Степан разбогател за раз на пару ненавистников. Впрочем, сейчас он мало что соображал, затравленным волком поклядывая на лес голов, в шапках и бес. И скоро еще поймал себя на мысли, что вот только что довелось услышать знакомый густаревок. Когда же стальные руки подхватили и бережно водрузили его на ослабшие ноги, Бердыш окончательно стряхнул охмурь и широко улыбнулся своему святогору.